Последний раз взглянули на белевшие стены крепости. Д'Артаньян расстался со своими друзьями в ту же ночь. Он успел увидеть на берегу сент маргарит яркое пламя. То горело, подожденное в соответствии с его указаниями по распоряжению Сен-Мара, карета. Обнявшись на прощании с Атосом, перед тем, как садиться в седло, Д'Артаньян сказал.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 поддержанная ему Раулем. — Прощайте, — сказал юноша, целуя его. — Прощайте, — проговорил Д'Артаньян, усаживаясь в седле. Конь рванул с места и унес мушкетера. Эта сцена происходила в предместье антиба перед домом, в котором остановился Атос и куда Д'Артаньян велел привести после ужина свою лошадь.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 И ни один вздох не вырвался из его груди. Затем, с той же внезапностью, в какой он вернулся, он уехал, пришпорив свою горячую лошадь. «Увы — Увы! — совсем тихо проговорил граф. — Увы! Дурное предзнаменование думал со своей стороны Д'Артаньян, нагоняя потерянное им время. Я не мог улыбнуться им. Дурное предзнаменование! На следующее утро Гремо был уже на ногах. Поручения герцога де Бефора выполнялись успешно. Флотилия, собранная стараниями мирауля для отправки в Тулон, вышло по назначению. За ней, в почти невидимых над водой лодочках, следовали жены и друзья рыбаков и контрабандистов, мобилизованных для обслуживания флота. Короткое время, которое отцу и сыну оставалось провести вместе, летело с удвоенной быстротой, как ускоряет свое движение, все стремящееся низвергнуться в бездну вечности. Атос и Рауль вернулись в Тулон, который был весь наполнен громыханием повозок, брецанием оружия и ржанием коней. Гремели трубы и барабаны, улицы были запружены солдатами, слугами и торговцами. Герцог де Бофор —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 что, как бы старательно не проводилась подготовка к отплытию, в ней, тем не менее, ощущались спешка и беззаботность, и то отсутствие какой бы то ни было предусмотрительности, которое делает французского солдата первым солдатом в мире, ибо какой же другой солдат должен в такой же мере рассчитывать исключительно на себя, на свои физические и духовные силы? Адмирал был доволен,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 Они, не засиживаясь за столом, торопливо проглотили обед, и Атос повел сына на скалы, господствовавшие над городом. Это были высокие каменные громады, в которых открывался бескрайний вид на море с такой далекой линией горизонта, что казалось, будто она находится на одной высоте со скалой. Ночь, как всегда в этих счастливых краях, была исключительно хороша. Луна, поднявшись из-за зубцов скал, заливала серебряным светом голубой ковер моря. На рейде, занимая положенное им по диспозиции место, маневрировали в полном безмолвии корабли. Море, насыщенное фосфором, расступалось предбарками, перевозившими снаряжение и припасы. Малейшее покачивание кормы зажигало пучину белесоватым пламенем, и всякий взмах веслом рассыпал мириадами капель расплавленные алмазы.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 заросшим мхом и вереском. Над их головами сновали взад и вперед большие летучие мыши, которых вовлекала в этот бешеный хоровод их охота вслепую. Ноги Рауля свешивались над краем утеса, погружаясь в ту пустоту, от которой кружится голова, испирает дыхание, и которая манит в небытие. Когда полная луна поднялась на небе, лаская своим сиянием в соседние пики в горах, когда зеркало вод осветилась во всю свою ширь когда маленькие красные огоньки просверлив черную массу каждого корабля замелькали здесь и там в ночном сумраке атос собравшись с мыслями вооружившись всем своим мужеством сказал обращаясь к раулю бог создал все что мы видим рауль он также создал и нас мы ничтожные атомы брошенные им в просторы великой вселенной Мы блестим, как эти огни и звезды, мы вздыхаем, как волны, мы страдаем, как эти огромные корабли, которые изнашиваются, разрезая волны и повинуясь ветру, несущему их к намеченной цели, так же, как дыхание Бога несет нас в вожделенную тихую гавань. Все любит жизнь, Рауль, и в живом мире все и в самом деле прекрасно.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 чтобы ваша адъютантская служба увлекала вас в слишком опасные предприятия вы уже доказали свою храбрость в сражениях вас видели под огнем неприятеля помните что война с арабами это война ловушек засад и убийств из угла попасть в западню не слишком большая слава больше того бывает и так что те кто попался в нее не вызывают к себе ничьей жалости а те о не жалеют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 Он не будет один на чужбине без друга, который смог бы утешить его и который напоминал бы ему обо всем, что он когда-то любил. «Я — Я? — спросил гримо Ты? Да — Да-да, — вскричал, растроганный этим проявлением преданности, Рауль. — Увы, — сказал Атос, — ты очень стар, мой добрый гримо Тем лучше, — ответил гримо с невыразимой глубиной чувства и такта. — Но посадка на суда...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 «Граф предпочтет, чтобы я отправился с вами», — сказал гримо «Да», — подтвердил Атовский в ком головы. В этот момент раздалась барабанная дробь, и весело запели рожки. Из города выходили полки, которым предстояло участвовать в экспедиции. Их было пять, и каждый состоял из сорока рот. Королевский полк, солдат которого можно было узнать по белым мундирам с голубыми отворотами, Шел впереди, над разделенными на четыре лиловых и желтых поля ротными знаменами, усеянными шитым золотом, лилиями, возвышалось белое полковое знамя с крестом из геральдических лилий. По бокам мушкетеры со своими упорами для стрельбы, напоминающими рогатины, которые они держали в руках, и мушкетами на плече, в центре пикинеры с четырнадцатифутовыми пиками весело шли к лодкам, которым предстояло доставить их поротно на корабли. За королевским полком следовали пекардийский наварский и нормандский полки с гвардейским морским экипажем. Герцог де Буфор знал, кого отобрать для предстоящей экспедиции за море. Сам он со своим штабом замыкал шествие. Прежде чем он мог бы добраться до гавани, должен был пройти еще добрый час.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 которые в этих краях очень дороги. Но так как вы не служите ни королю, ни герцогу, и зависите лишь от себя самого, вы не должны рассчитывать ни на жалование, ни на щедрость герцога де Дебофора. Я хочу, чтобы, Джиджелли, вы ни о чем не думали, ни в чем не нуждались. Здесь двести пистолей. Истратьте их, если хотите доставить мне удовольствие. Рауль пожал руку отцу.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 существование Бога, хотя все это от него же исходит. В те времена адмирал вместе со свитой всходил на корабль последний, и лишь после того, как он показывался на палубе флагмана, раздавался могучий пушечный выстрел. Атос, забыв и адмирала, и флот, и свое собственное достоинство сильного человека, открыл объятие сыну и судорожно привлек к себе. «Проводите нас на корабль!» — сказал тронутый герцог. — Вы выиграете добрые полчаса. — Нет, — ответил Атос, — нет. Я уже попрощался и не хочу прощаться вторично. — Тогда прыгайте в лодку Виконты поскорее, — добавил герцог, желая избавить от слез этих обоих людей. Глядя на них, он ощущал, как сердце его наполняется жалостью. И с отцовской нежностью, силой Портоса Он увлек за собой у Рауля и посадил его в шлюпку, на которой по его знаку гребцы тотчас же взялись за весла. И, нарушая церемониал, он подбежал к борту шлюпки и сильной ногой оттолкнул ее от причала. «Прощайте — Прощайте! — крикнул Рауль. Атос ответил весь жестом. Он почувствовал что-то горячее на руке. То был почтительный поцелуй гримо — последнее прощание преданного слуги. Поцеловав руку твоего господина, гримосо скачил со ступеньки пристани в двухвесельный ялик, который взяла на буксир двенадцативесельная шаланда. Атос присел на малу, измученный, оглушенный, покинутый. Каждое мгновение стирало одну из дорогих ему черт, какую-нибудь из красок на бледном лице его сына.